из которых полился сразу померкший свет, и вдруг послышался голос подсевшего к нему человека, который вопросил по-английски, как выяснилось позднее, после тщательного прокручивания магнитофонной записи, до сих пор хранящейся в архивах госпиталя. «Брат Рудольфа, ты ли это?» «Я разрыдался внезапно кустов» и слезы обильно потекли, и плечи сотрясались от волнений и перенесенных мучений, и успокаивающая рука брата Мартина, погладив затылок, возложилась на страдающее теме. Я со всхлипом продолжал Кустов. «Брат мой, куда я попал? Я был в темнице, я помню это». Но ты же меня тогда вызволил из нее. — Да, вызволил, — повторил брат Мартин, и сам заплакал от сострадания, а потом предал тебя. Мне воздастся за это. Простишь ли ты меня, брат мой любимый? Никого у меня нет, кроме тебя. — А где мы, где мы? — рыдал брат Рудольф, озираясь и поражаясь, И брат Мартин ответил, «Мы на свободе. Мы вновь пойдем сражаться за высшую справедливость и победим», — заключил он по-португальски. Он прижал его к себе и стал оглаживать. Трепетные пальцы любовно прикасались к лицу Радольфа, и каждая морщинка, каждая складочка причиняли пальцам боль утраты того времени, когда оба они были еще в монастыре и рядышком сидели в скриптории, наслаждаясь латынью. Три продольные линии на лбу Радольфа заставили Мартина сокрушенно покачать головой, но истинную боль доставила ему вмятина на черепе. — Брат мой, кто нанес тебе это уведение? — Почему меня не было рядом? — Я тебя не уберег, мне и зато воздастся. Плачущий навзрыд брат родольфа вгляделся в Мартина. «Так ты не помнишь? Ведь это ты вытащил меня из-под горы Трупов, там, в долине Упатье. Ты меня спас и вовремя спас, потому что я едва успел отвести меч, нацеленный на тебя. Разве я что-то не помню? Тебе напомнит шрам, лезвие меча скользнуло по твоей голове». Я перевязал тебя и оттащил. Вспомнил, вспомнил. Они встали. Где-то внизу, в долине ли, в овраге, стояли люди маски в белых халатах-балахонах и смотрели снизу вверх на них, задрав головы. Они высились над людьми этими, потому что великое служение воссиялось им, утренним красным солнцем вставая на горизонте. Их гнал порыв, самый благородный из всех позывов души и плоти, всех сделать счастливыми, всех без исключения и богатых, и бедных, и здоровых, и хворых, и коллег, и убогих, чтоб единый общий вздох облегчения разнесся над сотворенной Богом землею, и ради этого всеобщего счастья, Ради слез умиления, что хлынут из глаз миллионов несчастных, которые в один миг станут счастливыми, ради людей, которые омываются изнутри общечеловеческой кровью и достойны поэтому быть людьми равными не только перед Богом, но и друг перед другом, ради них надо идти на бой, сражаться за высшую справедливость. Они запели. Они громко запели они пели и топали они ревели рты их округлились в истошности глаза выпучились хорал сменился боевым песнопением маршем мизон паре мизон коре мизон коре парренас к круг кру пакс пакс море пакс ларе пакс море ларренас пру пру бакс бракс, пакс селить ака мерить апа меслюд апа акаа дра кра пру пру Эгаль-сите, играль деми играль-деми-мату, ру пру пру-пру-ру-ду. Жизнью и смертью повязаны, они плаксиво орущие шли к окну, чтоб выброситься оттуда,